Ему было 17 лет, и он готовился к первому университетскому экзамену. В ноябре 1880 года в доме своего друга Суриндранадха Митры, богатого ростовщика, обращенного индуистским Христом, во время небольшого праздника, на котором Нарендра спел прекрасный религиозный гимн, соколинные Глазарама Кришны в первый раз заметили неудовлетворенную душу. Он остановил на ней свой выбор. Примечание. Армакришна позднее сказал, «Я заметил в нем полное невнимание к телу, к украшениям, отсутствие какой-либо привязанности к внешним вещам, а его глаза, казалось, что какая-то сила проникла в глубины его духа. Я подумал». «Возможно ли, что такой человек живет в Калькутте?» Конец примечания. Он попросил суриндранатха привести на Нарендру в Дакшинишвар. Юноша явился с ватагой ветреных друзей. Он вошел и сел, безразличный ко всему окружающему, словно не видя и не слыша ничего, погруженный в свои мысли. Рамакришна, наблюдавший за ним, попросил его спеть. Нарендера послушался. Его пение было полно чувства. Учитель, как и он, страстно любивший музыку, впал в экстаз. Здесь я предоставляю слово Нарендере. После того, как я спел, он внезапно встал и, взяв меня за руку, повел на северную веранду и закрыл дверь за нами. Мы были одни, никто нас не видел. К моему великому удивлению, он залился слезами радости. Он держал меня за руку и, обращаясь ко мне очень нежно, как кому-нибудь, кого знаешь близко и уже давно, сказал, «Ах, вы приходите так поздно! Почему вы были так недобры и заставили меня долго ждать?» Мои уши устали слушать ненужные слова этих людей. «О, как томился я желанием влить мой дух в дух того, кто был бы способен принять мои внутренние испытания!» Он стал говорить, рыдая. Затем, встав передо мной и сложив руки, он сказал, «Господин, я знаю, что вы древний мудрец Нара, воплощение Нараяны, родившийся на земле, чтобы уничтожить страдания человечества». Примечание. Нараяна одно из изображений Брахмана, космического человека, великой ипостаси. Итак, едва начав бредить, он указал Вивеканандаи его обязанности социального служения, которому Вивекананда должен был посвятить свою жизнь, и распознал его роль между провидцами Индии. Конец примечания.